Глава 12. Сюрприз. На представление показ мы успели впритык. Меня удивило, что стулья расставлены не с одной стороны, а по кругу, как в амфитеатре. И на мой вопрос, почему так, мне ответили, что магия иллюзиона такова, что представление можно смотреть из любой точки площади. Не знаю, какое мне покажут кино, Но одно это уже впечатлило. Каким-то чудом парни сумели выкупить билеты в третьем ряду. И сейчас я сидела и смотрела на самый странный агрегат, который только видела. Он был установлен на возвышении в центре площади и представлял собой подобие монструозных часов, но без внешних панелей и стрелок, одни сплошные шестеренки и непонятные детальки. Один его вид уже настраивал на что-то крайне необычное И интересное. Зрители не сводили с него взглядов в ожидании начала. Мы с Миртой тоже, даже переговариваясь, пялились на этот чудо-артефакт. Довольные нашим неподдельным интересом, парни сидели рядом. Рейнер с Моррисом снова оттеснили рыжих братьев куда-то в бок. Те для вида еще повозмущались... Но тут же познакомились с севшими перед ними симпатичными блондинками и всячески развлекали их шутками до самого начала представления. Я лично косилась на Рейна с подозрением. И чем дальше, тем больше. Просто он же парень Лайзы, и ее жених почти. И как бы плохо я к ней не относилась, но уводить у нее парня не собиралась. «Да, Рейнер очень нравился Тейлен, но я, не она. Мне бы пока просто оглядеться в этом мире и выжить, не выдав своего иномерного происхождения. А тут Рейнер с его непонятными подкатами. Вон уже и руку на спинку моего стула невзначай положил. Как это понимать? Я еще могу понять его желание загладить вину». А он что-то с самого первого дня моего с ним знакомства только и делает, что косячит и заглаживает вину. Но чем дальше, тем больше, я замечаю его чисто мужской ко мне интерес. Эры и эриты. Наш уникальный, неповторимый, удивительный иллюзион начинает показ иллюзии, которую мы теперь называем «зионой». Перед нами появился щегольский одетый антрепренер с длиннющими тонкими закрученными усиками. То, что мы покажем, новый вид искусства, не имеющий ничего общего с обычной иллюзией. Люди, которых вы сейчас увидите, реальны. Но не буду и дальше держать вас в неведении. Итак, Зион под названием... Тут антрепренёр внезапно состроил страшное лицо и, завывая, произнес: «Злой домашний дух!». И в следующее мгновение агрегат иллюзион словно накрыли облачным одеялом. Оно начало распространяться вверх, и когда приобрело вид большого экрана, на нем появилась картинка, на которой изображавший какого-то домашнего духа мужик Сходу набросился на зашедшую в кухню женщину и начинал ее душить. Я даже отпрянула от неожиданности. Лихое начало. Женщина гротескно изобразила крик, метание удушаемой жертвы и закатила глаза, продолжая заламывать руки в красивой позе. Тут в кадре, привлеченный ее криками, появился мимо проходящий доблестный маг. Прежде чем напасть на злобного духа, Он выдал какую-то тираду, ударил кулаком себя в грудь и только после этого начал делать пасы руками и что-то выкрикивать. Магичить похоже. Индюк напыщенный. Разумеется, злого духа он, такой красивый и внезапный, убил. Но дух тоже решил отыграть свою роль на сто с плюсом и, умирая, долго корчился и кривлялся. Наконец... Он таки раскинул картин на руки и сдох, вывалив для достоверности язык. Дама визжала, кричала, заламывала руки и смотрела на своего спасителя с обожанием. Дальше о теле злобного духа все благополучно забыли, и начались истовые лапзания ручки потерпевшей, после чего она и вовсе бросилась на шею своему спасителю и повалила его на непонятно откуда взявшийся за его спиной диван. Все кино, а вернее Зион, закончился. И все это действо промелькнуло перед глазами быстро, и первое время после финала в голове даже мысли не было. Одни междометия нецензурного характера, такого бреда я даже в своем мире не видела. А у нас чего только не снимали. И в таком ступоре пребывала не одна, вся площадь потрясенно молчала. Не знаю, что так впечатлило остальных, а вот меня я припомнила неподражаемого бабуина. Вернее, мага, который бил себя пяткой в грудь. Духа в костюме, который усиленно таращил глаза и пытался как можно более достоверно вывалить язык. И нет, я не засмеялась, захохотала. Даже не помню, когда в последний раз так хохотала. Мой звонкий смех разнесся над площадью, и на мне скрестились взгляды всех присутствующих. Пришлось резко сделать вид, что смех вышел случайным, и вообще смеялась не я, да и не смеялась вовсе. не помогло. На меня продолжало с осуждением таращится вся площадь. Но тут с первого ряда раздались одиночные хлопки, и все посмотрели на новое действующее лицо. «Да ладно! Магистр Арнар? Он-то что здесь забыл? Мужчина явно еле сдерживал смех и смотрел на меня!» «Браво! Браво Иллюзиону!» — выкрикнул он, окончательно переключая публику и передавая ее эмоциям нужное направление. Площадь всколыхнулась и зааплодировала, на какое-то время забыв обо мне о моем неуместном смехе. На самом деле, артефакт иллюзион действительно был достоин оваций. Но вот Зион, который для него сняли, им бы заняться комедиями, а они первым делом взялись за ужастики, да еще так бездарно. Но, судя по неутихающим аплодисментам, так кажется только мне». А еще меня нервировал пристальный взгляд магистра. Похоже, мне лучше побыстрее покинуть площадь. Видимо, этот пристальный взгляд начал нервировать не меня одну, потому что наша компания дружно встала и поторопилась уйти с площади. Оставшиеся зрители явно решили так быстро не расходиться и глазели на артефакт иллюзиона. Когда мы вышли на близлежащую улицу, я увидела, что мы не одни. К нам присоединились блондинки. Они шли впереди, под руку с рыжими братьями, и мило краснели, слушая их комплименты. Рейнер предложил мне руку, но я сделала вид, что не заметила. «Куда идем? Напомнилась и закрутила головой. Вечером при свете фонарей даже знакомые улочки кажутся другими. «Это нужно у Карла с Бергом спрашивать. Они же обещали сюрприз». «О, сюрприз!» — воскликнула Мирта, и рыжие братцы обернулись. «Уже пришли», — улыбаясь сообщили они, и остановились напротив входа здания с колоннами и вычурной лепниной на фасаде. Над входом висела вывеска «Ресторация белая лилия». «Вы умудрились зарезервировать места в белой лилии?» — воскликнула Мирта. «Для братьев Люмпер». «Нет ничего невозможного!» – гордо заявил Карл. «Вот это сюрприз!» Не увидев на моем лице восхищения, Мирта наклонилась и зашептала на ухо. «Тея, это же белая лилия! Попасть сюда – большое везение! Столики здесь чуть ли не за несколько месяцев вперед зарезервировать нужно!» И снова обратилась к братьям. «Как вам удалось?» «Обаяние и ничего больше!» — улыбнулся Берг и погладил руку прильнувшей к нему блондинки. «Их дядя давно забронировал столик, но его вдруг вызвали по делам, и он предложил воспользоваться его бронью этим оболтусом», — шепнул мне Рейнер. «В это время мы как раз входили в услужливо открытые для нас швейцаром двери. Я уже видела, как внутри золотятся маги и какие-то стойки, когда услышала. «Адептка Фрей!» Вздрогнула. Очень не хотелось оборачиваться. Наоборот, хотелось быстренько прошмыгнуть внутрь и сделать вид, что не слышала. Но на этот раз такой номер не пройдет. Ресторация — не потайная комната в Академии. Тут магистр меня найдет без труда. Я обернулась. Магистр Арнар медленно поднимался по ступеням и в темном костюме с отделкой серебром выглядел мрачно и притягательно. Остальные уже прошли в ресторацию, и мы ждали его вдвоем с Рейнером. «Адептка Фрей, уже слишком поздно. Вам пора возвращаться в академию». Я опешила. «Тейлин уже третикурсница. По правилам Академии она до полуночи имеет право находиться за ее пределами. Тейлин — неинициированный маг, а значит, должна подчиняться правилам, по которым живут младшекурсники. Но... Хотел что-то еще возразить парень, но магистр не стал слушать. Я, куратор адептки Фрей, и лучше вас знаю правила, которых она должна придерживаться. «То есть как куратор?» – нахмурилась я. «Что-то я не могла припомнить, когда стала его подопечной». «Со вчерашнего дня», – спокойно ответил он. «С вами в последнее время происходит слишком много странностей. Нужно разобраться с этим феноменом, иначе все может плохо закончиться». «Совсем недавно вам казалось, что вы уже разгадали этот феномен». Напомнила я его оскорбительное высказывание о моей интимной связи с духом. А еще тогда я залепила ему пощечину, и сейчас он мог так мне мстить. Но, к моему удивлению, мужчина немного смутился. И чего я точно никак не ожидала, что он, как и Рейнер, совсем недавно приложит кулак к сердцу и произнесет «Адептка Фрей». Приношу вам официальные извинения за неподобающие слова в ваш адрес. Я был неправ. Рядом присвистнул Морис, Видимо, вернулся узнать, почему мы задержались. «Рейнар, оказывается, ты не один у нас злостный залетчик. Бровь Арнара выгнулась дугой. Он бросил быстрый взгляд на парней и снова посмотрел на меня. «А я что?» Хорошо, хоть Веру не предложил. От преподавателя, тем более от собственного куратора, это выглядело бы двусмысленно. «Я вас прощаю», – вздохнула. «Раз уж простила одного, не стоит мариновать и другого. Все прошло официально и при свидетелях, тем более таких. Кто он и кто они? Я знаю немного мужчин, которые способны на подобное». Мужчина склонил голову и протянул мне ладонь. «Пойдемте, вам пора в академию». «Но я же растерянно обернулась на двери в ресторации». «В вашем состоянии по ночам нужно отдыхать. На сегодня у вас достаточно впечатлений от Иллюзиона». «Очень хотелось возразить дожжение в груди. Да кто он такой, чтобы знать, что мне достаточно?» И все же он был прав. Я не в своем мире. Здесь я неинициированный маг, который чуть не умер по непонятным причинам. И как думает магистр, все еще могу в любой момент потерять сознание от прикосновения к человеку, даже с мелкой раной. Он же не в курсе, что мой амулет получил дополнительные функции защиты. Да, и если уж признаваться самой себе... Сегодня я и правда получила слишком много впечатлений, а держалась до сих пор бодрячком лишь на чистом адреналине. Еще вчера я валялась в обмороке, потом до глубокой ночи ползала по подземельям, а сегодня рано утром меня разбудила нетерпеливая сестрица. День тоже выдался не из простых, да и, вернувшись в комнату, вряд ли получится сразу лечь спать. Чувствую, любимая сестрица, уже ждет меня с большим тесаком, чтобы приставить его к моему горлу и потребовать свой гребень. Конечно, не так буквально, но уверена, недалеко от истины. Хорошо, согласилась я и приняла руку магистра, обернулась к парням. Хорошо повеселиться. До завтра, разочарованно попрощался Рейнер. Морис мне подмигнул и, подбадривающе, улыбнулся. Идти по ночному городу под руку с магистром — странно. После проведенной в его постели ночи воспринимать мужчину просто как преподавателя не получалось. Возможно, я и обиделась на него так сильно именно поэтому... А слова другого преподавателя восприняла бы гораздо спокойнее. Тыя. я не сразу тебя сегодня узнал», — прервал молчание магистр, наедине снова переходя на «ты». «Это плохо?» «Нет». «Ты замечательно выглядишь». «Спасибо. Я немного смутилась. Зачем ты сегодня пошла в город?» Ты же знаешь, к чему приведет даже случайное прикосновение к больному человеку. «Мне нужно было сделать кое-какие покупки», — слабо возразила я. «Неужели не могла попросить у сестры купить тебе нужные вещи? Уверена, она бы не отказала. И вот что ему на это ответить? Тут пока всю подноготную не расскажешь, ничего не объяснишь». «Не могла». Буркнула и уставилась на кованый фонарь впереди. Вон у него, как искусно сделаны завитушки, будто и не человек делал. Некоторое время куратор молчал, потом вдруг спросил. «Всё так плохо?» Я вздохнула. «Непросто». Мы снова вышли к главной площади. Народу на ней уже почти не было. артефакт иллюзион грузили на нечто напоминавшая платформу. «А что тебя так рассмешило на представлении?» – внезапно спросил мой спутник. «Ну, протянула, понимая, что это я уже избалована земным кино, а здесь только начинается эра немого, и даже такие Зионы являются настоящим достижением». «Сам иллюзион впечатляет, никогда подобного не видела. Но вот Зион...» «Вы видели, как маг реагировал на нападение духа? Как думаете, если бы это произошло в жизни, протянула бы та дама до тех пор, пока он закончит свою речь?» «А дух?» хм, «Ничего потешнее не видела. Как он умирал!» Я картинно ухватила себя руками за горло и начала притворно хрипеть и закатывать глаза. Магистр рассмеялся. А я думала, это только мне смешным показалось. Мы рассмеялись. Похоже, только нам двоим было весело. Судя по тому, как на меня смотрели, да, я передернула плечами. Тем временем мы подошли к странному экипажу без лошади, и Арнар открыл передо мной дверцу. «Это ваш?» – удивилась я. «Мой. Я слышала, что есть безлошадные экипажи» но в городе их не видела. Они не очень популярны. Почему? Арнар положил руку на подобие привычного мне руля, и экипаж тронулся с места. «Потому что работает на беспрерывной подаче магической энергии от извозчика». «Водителя!» — невольно поправила я. «Водителя?» — переспросил мужчина и кивнул. «Да, так, пожалуй, правильнее. Так вот...» Этим экипажем может управлять только маг. И хотя сил на управление нужно мало, обязательно беспрерывная ее подача. Только отвлекся, и экипаж останавливается. Он убрал руку с руля, и не набравший скорости экипаж, начал останавливаться. Слышала, что разрабатывается двигатель на магической тяге. Я это придумала только что. Но кто сказал, что люди в этом мире дурнее тех, что живут в моем? И пусть на земле для работы двигателя использовалось топливо и электричество, но здесь-то для этих целей есть магия. В том мире я мечтала получить права и купить машину. Папа с братом были фанатами автомобилей, и это передалось и мне. Да, это правда. И Мак с удивлением посмотрел на меня. В них мало кто верит и поддерживает, но я считаю, что за ними будущее. По крайней мере, я внимательно слежу за разработками в этом направлении. Вот, например, артефактор из Линжа сделал. За таким занимательным разговором мы незаметно доехали до Академии. Арнар припарковал экипаж на площадке за главным корпусом и помог мне выбраться наружу, но не отпустил мою руку, рассматривая и поглаживая пальцы. «Я бы советовал носить перчатки. В твоем случае это, возможно, защитит от спонтанной отдачи энергии. Завтра проверим». Я смутилась, потому что не могу рассказать о том, что меня от этого уже защитили. Да и ласковые поглаживания выбивали из колеи. Я высвободила руку и прижала ее к груди. «Хорошо». Магистр задумчиво посмотрел на меня. Пойдем, провожу тебя до общежития. Я кивнула, и в этот момент мой желудок заурчал так громко, что не услышать было невозможно. Я покраснела и смутилась. Ты не ужинала, не успела. Но это ничего, я купила себе на перекус булочек и пряников, за ними просто нужно сходить на проходную где ребята оставили мои вещи, хотела сказать. Но магистр ничего не захотел слушать. Я лишил тебя ужина, потому должен накормить. Пойдем. И буквально потащил меня в учительское крыло. Нет, ну что это такое? Я уже второй раз оказываюсь в личных покоях этого мужчины и в такой поздний час. Что обо мне? О нас!» «Подумают, если узнают». «Подумают, что твой личный куратор тебя истязает, чтобы успешно прошла вторую инициацию». Ответил он на мои мысли, видимо, написанные на моем лице. «Что-то мне подсказывало, что подумают далеко не это. Где помыть руки, знаешь, а я пока разогрею пирог с мясом». Мой желудок снова заурчал, я сглотнула слюну и пошла в спальню Арнара, Там вход в ванную. Звездец. Я скоро буду ходить в спальню магистра, как в собственную. Что-то мне эта тенденция не нравится. Или нравится. Последняя мысль заставила остановиться посреди комнаты. Нет, ерунда. Просто здесь уютнее, чем у меня в комнате. И нет любимой сестрицы. Да и я для Арнара всего лишь тщедушная адептка, при взгляде на которую возникает одна мысль — накормить. Вот он и кормит. Я отмерла и пошла дальше. Обратила внимание, что с моего прошлого визита в комнате ничего не изменилось, разве что постель заправлена плотным темным покрывалом. В ванной по функционалу мало чем отличающейся от земной. Я посмотрела на себя в зеркало — И снова удивилась тому, как выгляжу. Совсем немного женских хитростей, и я совсем другой человек. Теперь меня назвать Серой Мышкой не сможет никто. Интересно, а я хоть немного нравлюсь магистру? Или его интерес связан только с моей необычной способностью отдавать жизненную энергию? Ну вот... Опять мысли заводят не туда. Некогда и неуместно мне сейчас крутить шуры-муры с магистрами. И даже думать об этом некогда. Со остервенением помыла руки и уверенным шагом направилась в гостиную. Сейчас быстро поем и пойду в свою комнату. Чувствую, ждет меня там Лайза, но я совсем справлюсь. Обязана справиться». Такой боевой настрой продлился до тех пор, пока я не начала есть. С голоду пирог показался божественно вкусным. Я не заметила, как умяла два больших куска и нацелилась на третий. Только глаза-то его ели, а желудок больше вместить не мог. «Чаю», — предложил магистр и поставил предо мной чашку с дымящимся напитком. Я соловела кивнула, отпила ароматный напиток и посмотрела в камин. В прошлый раз не обратила на него внимания, а зря. Язычки пламени лизали аккуратно уложенные поленья, а те приятно потрескивали. Кресло, в которое усадил меня мужчина, оказалось мягким и очень удобным. Только сейчас я почувствовала как гудят после длительных блужданий по городу ноги и какое-то счастье вытянуть их под столом. Хорошо-то как. Еще немножко посижу, совсем чуть-чуть, и отправлюсь к себе. Отпила еще чайку, поставила кружку на стол, полюбовалась на пламя, попыталась удержать отяжелевшие веки, Моргнула и... Вечер на исходе лета был душным и маятным. Мне не сиделось на месте, хотелось выбраться в сад. Но мачеха снова запретила выходить из комнаты, сказав, что к лазе приехали друзья. Мачеха часто повторяла, что хочет уберечь меня от их насмешек, Из-за того, что я такая нескладная и некрасивая. Было очень обидно. Я не понимала, почему меня считают некрасивой. Я ведь не хуже Лайзы. Разве что платья не такие нарядные. Но потом сама увидела, что у меня слишком худые руки и ноги. И какие-то не такие черты лица. еще и неуклюжесть, которая обострялась в присутствии отца и мачехи. И все же я выскользнула из дома и по заросшей тропинке пошла в заброшенную беседку. В ней посередине стояла высеченная из белого камня девушка с книгой в руках. Статуя от времени и влаги местами потемнела и покрылась мхом. Я часто подолгу всматривалась в черты ее лица. И мне даже казалось, что я чем-то на нее похожа. От таких мыслей на душе становилось легче и верилось, что когда я вырасту, обязательно буду такая же красивая. Эта беседка стала убежищем, единственным местом, где мне было хорошо и спокойно. И я хранила в ней милое сердцу вещицы, маленькую деревянную лошадку, которую мне подарил добрый конюх, В доме ее могли отобрать, как неподобающую для дочери графа игрушку. Яркие бусы, которые мне подарила няня, чтобы я ими играла. Платок с инициалами, который недавно забыл на скамейке в парке Рейнер. Он иногда приезжал к нам в поместье вместе с отцом и играл с Лайзой. Мне нравился его заливистый смех. В этот момент Рейнер был открытым и словно родным. И мне казалось, что уж он-то никогда не скажет, что я некрасивая и неуклюжая. Жаль, что он редко приезжал. «Что это?» — услышала я раскатистый смех Лайзы и похолодела. Он доносился из беседки. «Какое божество!» «Не помню, как я оказалась там». От волнения сердце, казалось, колотится где-то в горле. Сестра крутила в руках мои бусы и насмешливо показывала их подружке. «А да, это моё!» — вырвалось у меня. «Твоё?» — усмехнулась она. «Я в этом не сомневалась. Такое убожество может принадлежать только такому же убожеству». И протянула мне украшение. Я схватилась за него но Лайза дернула бусы к себе. Нитка порвалась, и яркие бусины рассыпались и раскатились в разные стороны. Я на секунду застыла, разглядывая их мельтешение, потом упала на колени и начала их собирать, в надежде снова нанизать на другую нитку. Лайза с подружками расхохотались, и я представила, как унизительно выглядела ползая перед ними на коленях по грязному полу беседки всхлипнула, подскочила и побежала, куда глаза глядят, сжимая в кулаках несколько подобранных бусин. Я бежала, глаза застилали слезы, дыхание сбилось. И внезапно все изменилось. Я ощутила сильные руки, Они обнимали меня, гладили по волосам и спине. Я всхлипнула и вдохнула древесный запах кожи, обнимающего меня от человека. Стало хорошо и спокойно. Все плохое отошло куда-то на второй план. «Интересно, он поможет собрать мне бусины?»